Так стул или диван, на котором мы сидим, читая книгу, состоит уже не из материи, не из частиц, не из энергии, а беря ещё глубже, из гущения поля, не больше и не меньше. Ещё это сравнивается с волнами на поверхности воды. Вот перед нами беспредельная чистая ровная водная гладь, как огромное зеркало. И кроме него мы ничего не видим, поскольку ещё не появилось ни одной частицы, ничего, что существовало бы вне зеркала. Его глади мы тоже не видим. Поскольку на ней нет ни одного зыана, глазу не за что зацепиться, всё равно что пустота. И вот на этой глади беспредельного пространства появляется всплеск, потом ещё один, третий, четвёртый, пятый. Они бегут в каждую свою сторону, некоторые сталкиваются и порождают многие другие волны, и сами на ходу в столкновениях преобразовываются в волны другого размера. Это и будет в чистом виде картина нашего материального мира. Типа что такое энергия? Это волна в соответствии с теми же выводами физики – волна поля, волна одной зеркальной водной глади. Нет ничего, кроме волн, всплесков мирового поля и их взаимодействий и столкновений. Нет ничего, кроме поля. Удивительно. Главное – чарующе, красиво и просто. Казалось бы, куда еще дальше? Все объяснено. Но частицы и тут не давали физикам покоя. Теперь пришлось пересмотреть понятие самого физического вакуума. Что есть поле? Сказать, что это нечто нематериальное, значит ничего не сказать. Энергии оно тоже не является, так же, как волна на воде и сама вода – это разные вещи. Вода – основа, волна – сигнал, порция информации, бегущей по воде. Энергия – это тоже порция информации, бегущей по основе поля. Частицы, которые казались просто нематериальными сигналами информации, возникают как всплески поля. А что оно само из себя представляет? В кавычках, поле существует всегда и везде. Оно не может исчезнуть. В поле есть проводник для всех материальных явлений. Это пустота. Частицы могут возникать из пустоты и снова растворяться в пустоте. Поле – это само пространство, пустота – то, что когда-то назвали словом «вакуум». Вакуум не может считаться пустым. Напротив, он содержит бесчисленное множество возникающих и исчезающих частиц. Вакуум – это живая пустота в полном смысле этого слова, пульсации которой берут начало бесконечные ритмы рождений и разрушений. Большинство физиков считают открытие сущности вакуума одним из важнейших достижений современной физики. Что теперь происходит со стулом, на котором мы сидим? Он теперь стоит, прошу не падать из пустоты. И снова взоры физиков обращаются на восток, что-то там говорили когда-то в кавычках. Материал современной физики заставляет нас вспоминать о понятии пустоты в восточном мистицизме. Подобно восточной пустоте, физический вакуум не является просто состоянием абсолютной незаполненности и отсутствия всякого существования, но содержит в себе возможность существования всех возможных форм мира частиц. Эти формы всего лишь приходящие в воплощение пустоты, лежащей в основе бытия. Пустота лежит в основе бытия. Пустота – вместилище всего. Начало и конец всего потенциал всего, абсолютная наполненность всем и абсолютная ненаполненность одновременно. Нас там в пустоте нет, но есть возможность нашего появления, возможность появления каждой клеточки нашего тела, каждого атома, каждой хромосомы, каждой мысли, каждой истины, каждого предрассудка, и там же наш итог, конец, куда всё возвращается.